Глава двадцать Мне не приходится выпроваживать Александрину. Она сама прекрасно чувствует границы. Она задерживается всего на полчаса, переводя беседу в спокойное русло, а потом прощается и просит не провожать ее. Я остаюсь в доме одна и провожу день бесцельно по большому счету. Просто коплю силы и отхожу от недавнего потрясения. Я много сплю и временами выбираюсь на задний двор, чтобы подышать свежим воздухом. Стаж же приезжает поздно вечером. Мы пересекаемся на втором этаже и первые секунды молча смотрим друг на друга. Марков выглядит сосредоточенным, словно его мысли так и крутятся вокруг работы, и хмурым. Даже вертикальная складка между бровей появляется. «Ты меня ждала?» — спрашивает он. Не стоило, уже поздно. Я и так весь день спала. Не знаю, когда теперь лягу. Я перебираю в ладонях плед, в который хотела завернуться и сесть на качели во дворе. Я до сих пор сбита с толку из-за появления Александрины. Это странно, разве нет? Она тебе не понравилась? Просто она жена твоего конкурента. Она ему не жена. Они только назначили день свадьбы. Какая разница, Стас? Она назвала себя его супругой. И что она говорила? «Не знаю». Я пожимаю плечами. «Может, я слишком мнительная, но мне показалось, она намекала на то, что у нас с тобой фиктивные отношения». «Интересно». Марков лишь усмехается. «Она может что-то знать о нашем контракте?» «Нет, не может». «Но, Элина, откуда ты знаешь, кому и какую информацию она успела слить?» «Я знаю». Отрезает Стас. Ее допросили мои люди. Элина все рассказала. Да. У нее появился молодой любовник, идиот и громан. Это длинная история, но Ольга смогла выкупить его долги. Она использовала Элину. Она пообещала ей защиту от меня, если Элина выполнит все ее требования. Или наоборот, угрожала все рассказать мужу. И заодно перепродать долги любовника людям, которые выбивают их монтировкой. Ольга умеет угрожать. Я отворачиваюсь от Стаса и смотрю вниз через перила. Он сохраняет официальный тон, без капли тепла, словно мы теперь совершенно чужие, вернее, босс и подчинённая. А уж упоминания Ольги вовсе даются мне тяжело. Ее стало так много в моей жизни, что иногда хочется выйти. «Александрина что-нибудь говорила обо мне?» спрашивает Марков. Она не в попад вспомнила о пресс-конференции, на которой ты оскорбил ее. Вот и ответ. То есть, она решила, что я использую тебя. Стас тоже подходит к перилам и кладет на них свои широкие ладони. Поэтому показала тебе, что знает, каким уродом я могу быть. Мол, ты можешь открыться ей и найти понимание. Я не додумалась до этого. А верен, влиятельный мужик. Можешь попробовать переметнуться к нему. Тебя, считай, приглашают. Хотя нет, не можешь. Ты подписала контракт, и мои юристы сотрут тебя в порошок за такое. Ты это сделаешь? Позволишь? Я смотрю ему в глаза. А ты собралась предать меня? Он снова усмехается, но без огонька. Я вымотался, Полина. Поговорим завтра. У тебя неприятности в бизнесе? Мой вопрос ударяет в его спину. Марков уже развернулся в сторону своей спальни, но останавливается. Он ловит шаг и хрипло выдыхает. «Да», — отвечает он коротко и уходит. «На следующий день я снова просыпаюсь очень рано. График совсем сбился. Я принимаю таблетки, которые привезли вчера от доктора, и с раздражением думаю о том, что он до сих пор не поговорил со мной». Видимо, отчет о моем здоровье и результаты анализов передали Маркову или кому-то из его помощников, и на этом закрыли вопрос. Чудно. И чувство, словно я совсем маленький винтик, нарастает. Около девяти утра ко мне поднимается девушка в брючном костюме и сообщает, что будет выполнять обязанности Элины. И вот с ней не возникает никакого желания переходить на «ты». Во-первых, я уже обожглась со своей доверчивостью во-вторых, она производит впечатление эталонной стервы. «Как вы себя чувствуете?» Интересуется она протокольным тоном. «Нормально». Она кивает и проходит к двери в гардеробную. Она распахивает ее и ненадолго скрывается в небольшой комнате, в которой развешаны мои новые вещи. Я слышу, как стучат вешалки и ходят туда-сюда ящики. Я думаю, изумрудная блузка и коричневые брюки будут идеальны. Произносит она, возвращаясь в спальню. Помощница кладет вещи на кушетку. Я замечаю, что она успела собрать полный комплект вместе с аксессуарами. И она уже скручивает шелковый платок в жгут, чтобы украсить им классическую сумку, которую назвали в честь знаменитой актрисы и княгини. Мне всегда нравилась эта модель, но деньги за нее просят совершенно дикие. Словно ее шьют не из кожи, а вырезают из крыла Боинга. «Я выбрала минимальную высоту каблука, чтобы вам было комфортно. И я могу помочь с макияжем и прической», продолжает девушка на автомате, отвлекаясь на сотовой. Следом с ее губ слетает приглушенная и раздосадованная «чёрт». Она нервно поправляет воротник пиджака и быстренько вспоминает о такой безделице, как самообладание. «Господин Марков уже спустился к машине. Нам тоже надо поторапливаться». «Мы куда-то едем?» Спрашиваю ее: «Вы сегодня сопровождаете Станислава Олеговича в офис?» Это звучит как приказ. Или как пункт контракта, который я подписала. Я отсылаю помощницу, чтобы переодеться без ее помощи. Она пытается протестовать, переживая, что я начну тянуть время. Но я дважды указываю на дверь, и она испаряется. Я не тороплюсь, но и не задерживаюсь специально. Переодеваюсь в подготовленную одежду... И беру с собой косметичку, чтобы доработать образ уже в машине. Охранник распахивает передо мной дверцу, и я сажусь в просторный кожаный салон. Марков сидит за водителем и не сразу реагирует на мое появление. Он слишком погружен в свои дела, так что приходится общаться с его мощной давящей энергетикой, которая заполняет все вокруг. Доброе утро! Я первый нарушаю молчание. Шестидверный седан трогается, и Марков поворачивает ко мне голову. Светлые прятки густых волос падают на его лоб, и я ловлю себя на мысли, что мне хочется поправить их. Вообще хочется дотронуться до него и ощутить, что он все таки живой, не из камня или куска льда. «Тебе сказали, что ты должна делать?» — спрашивает Стас. «Быть милой и любезной», — я утрирую слова помощницы. После встречи водитель отвезет тебя в реабилитационный центр. Что? Я задаю глупые вопросы из-за неожиданности. Уже сегодня? Да, ты пообщаешься с врачом. Сегодня только предварительная консультация, но ты уже записана на операцию. Я замираю, смотрю на Маркова, темный взгляд которого находит точку над моим плечом. Он кажется таким сосредоточенным и далеким что это совершенно не подходит к тому, что происходит в эту минуту. Ведь меня захлестывают эмоции. Я знаю, что он должен оплатить мне операцию по контракту, но моя мечта вдруг становится такой близкой и осязаемой. Я правда верну свою прошлую жизнь? Стану обычной девушкой, которую перестанут пугать зеркала? «Спасибо», — произношу приглушенно. «Это значит, я смогу сделать операцию раньше?» Да, должны успеть до нашей свадьбы. К горлу подкатывает ком. Это раньше, чем было прописано в контракте. Стас идет мне навстречу. Он все-таки не из камня. Почему тогда он такой холодный и неприступный? Особенно в этом чертовом костюме черного цвета и белоснежной рубашке. Каждая деталь идеально подогнана к его телу и создает образ матерого хищника. Мы приезжаем в офис Нил Инвест. Стас открывает мою дверь и протягивает широкую ладонь. Я ловлю крупицы его тепла, легонько дотрагиваясь до его крепких пальцев. Мы поднимаемся на лифте, и стоит выйти из кабинки, как на глаза попадается Аверин. Он здоровается со мной, а Маркову показывает на кабинет, после чего Нил разворачивается и скрывается за дверью. «У вас появились общие дела?» — спрашиваю Маркова. «Вы сотрудничаете?» Не надо. Неожиданно отрезает Стас. Это лишнее. Не лезь в мои дела. Просто делай свою работу. Просто улыбаться. Его грубость задевает меня, но я не подаю вида, все-таки вокруг много посторонних. Марков ничего не отвечает. Он притягивает меня к себе и целует в щеку, играя во влюбленную парочку для чужих глаз. Он уходит вслед за уверенным, а мне остается только злиться. Ведь позитивный настрой улетучивается, хотя совсем недавно я была счастлива из-за консультации в реабилитационном центре. Зачем Стас вообще взял меня в офис? Если моя работа изображать идиллию и порхать красивой бабочкой вокруг своего миллиардера, то чего он закрывается от меня в кабинетах? Тем более, когда тут уверен, жена которого успела подумать, что меня нужно спасать из лап Маркова. С этими мыслями я дергаю ручку и перешагиваю порог. Глаза мужчин сразу устремляются в мою сторону. А я успеваю пожалеть. Они явно заняты важным делом. «Не помешаю?» — спрашиваю, с трудом заставляя себя издать хоть звук. «У тебя есть секреты от невесты?» Нил оборачивается к Маркову. «Нет», — отвечает Стас. Он не отрывает темного взгляда от меня, и в его глазах с легкостью можно прочитать, «Какого чёрта?» Я захожу в комнату и прикрываю за собой дверь. «Мне не нужны благодарности», — продолжает Аверин, упираясь ладонями в длинный стол для переговоров. «Я и не собирался. Ты мог принять предложение Ольги, я бы не умер от этого». Стас отворачивается к панорамному окну, за которым высотки делового центра закрывают друг друга. Но это не мешает мне задать вопрос, который царапает горло. «Какое предложение Ольги?» Три дня назад она вышла на Аверина, чтобы передать ему свои акции. После паузы произносит Марков. «Решила насолить мне». Но Нил отказался. Видимо, не захотел пачкать руки в грязных интригах. «Она больна, Стас», — бросает Нил голосом, в котором вдруг чувствуется участие. «С ней опасно иметь дело. Ей необходимо лечение. Это я без тебя разберусь». «Разберись». Аверин тоже заводится. Пока я разговаривал с ней, она показала письмо, которое собиралась разослать другим акционерам. Там фотографии с места ДТП, какие-то графики. Она сказала, что ты хотел её убить перед разводом. Подстроил аварию. Это липа. Я видел эти графики, в них нет смысла. Но это плохо для компании. Наведи порядок, чёрт возьми, пока у Нил Инвест не начались крупные проблемы. Марков поворачивается к нему лицом. На его рельефных губах появляется ядовитая усмешка. Да, партнер, как скажешь, отвечает Стас без тени, дружелюбия. Аверин тяжело выдыхает, после чего отталкивается от стола и покидает кабинет. Я смотрю на Стаса и пытаюсь понять, о чем он думает. Да, черт возьми, о чем он думает. Аверин ведь прав, что Ольге нужно лечение. А он огрызается, словно Нил предложил что-то дикое. Это выводит меня. Я не могу ничего поделать с собой и проваливаюсь в ядовитое болото. Все плохие мысли возвращаются. Я бы хотела быть равнодушной и прочертить границу там, где на нее указал Марков. Мол, между нами только контракт. Но ну, простите, я не железная леди, которой плевать на дьявольское обаяние Стаса. я не настолько люблю деньги, чтобы закрывать глаза на плевки ради большой суммы. «Ольга подвергла мою жизнь опасности. Она сделала немыслимое, выкрав меня». «Ты решил простить Ольгу?» Спрашиваю его, оставаясь стоять у двери. «За невинную шалость?» «Подумаешь, приказала схватить меня бандитом и угрожала моей жизни?» Я пожимаю плечами. Хочу сделать это с насмешкой, но выходит кривой нервный жест. Марков поднимает на меня глаза. Он щурится, словно надеется, что ослышался но я вздергиваю подбородок, не находя другой способ, чтобы показать свою решительность. «Ты ей все прощаешь», — добавляю, «и раз за разом предаешь меня. Да, я никто и просто фиктивная невеста, но ты обещал мне защиту, Стас, и ты уже дважды облажался». Я повышаю голос, это выходит само собой. Сперва она оскорбила меня, показав фотографии и явившись на закрытую вечеринку, а потом выкрала меня. «Где была твоя охрана? И что ты позволишь ей еще? Я оглядываюсь по сторонам, не выдерживая его тяжелый взгляд. «Я вообще хоть здесь, в безопасности? Ты ведь не глупый человек и должен понимать, что происходит с людьми, когда они чувствуют безнаказанность». Я шумно выдыхаю и все таки делаю шаг к нему. «Они повышают ставки. Стас». Он выпускает из рук золотую ручку. Та падает на стол и медленно скатывается по нему, пока, наконец, не падает на пол. Точно так же из моих легких выходит воздух. «Что ты хочешь от меня?» — спрашивает Марков. «Ох, вот и агрессия! Ты теперь злишься на меня?» «Нет». Он качает головой и ни разу не выглядит доброжелательно. Все его тело скрепила бетонная стяжка, а в глазах разливается черный холод. «Я пытаюсь понять, чего ты хочешь». Где сейчас Ольга? У отца. То есть дома? Она просто отдыхает после всего, что натворила? Я всплескиваю руками. Я все-таки ожидала другого, верила, что Стас сделает хоть что-то. Теперь я понимаю, почему ты договорился о моей операции пораньше. Меня несет на еще один шаг навстречу ему, словно подсознательно сокращаю расстояние между нашими телами до той отметки, когда станет возможно, хлёсткая пощечина. Я Александрину оставил в своем доме, чтобы я не проснулась одна. Да, она супруга твоего конкурента, но она милая девушка, и она действительно отвлекла меня, помогла прийти в себя. Это твои подарки? Ты не можешь защитить меня от Ольги и решил дать хоть что-то? Подсластить пилюлю? В его глазах мрак. Зрачки поглощают радужку. Но мне становится плевать на все стоп-знаки. На то, как ходят желваки под его кожей и как в каждом его выдохе слышится отзвук бури. «Я такая идиотка!» Я поднимаю ладони и растираю виски. «Я поверила тебе и ввязалась в ваши больные игры! Я ведь боялась именно этого!» Марков протягивает ладонь и касается моего запястья. Меня обжигает, и я дергаюсь, пытаясь сбросить его длинные пальцы. «Ты так и не ответила на мой вопрос!» Бросает он мне в лицо, сжимая мою ладонь. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «А тебя все устраивает?» «Полина!» Его срывает на мгновение. В его стальном голосе полыхают стальные эмоции, но он продолжает контролировать свою силу. «Я не могу освободить свою ладонь, но Стас не делает мне больно. Я согласна с уверенным, что ей нужно лечение». «Принудительное?» «Принудительное», повторяю с уверенностью. «Значит, я должен запихнуть в сумасшедший дом женщину, которую когда-то обещал сделать самой счастливой и которая повредилась умом после брака со мной». Его слова выбивают почву из-под моих ног. Стас произносит их тихо, вырывая из самых глубин, в которые, быть может, и сам заглядывал нечасто. Он все таки отпускает мою ладонь и отходит в сторону. Я догадываюсь, что эти вопросы мучают его, и он никак не может принять решение. Я замираю, ища точку равновесия. И спустя два выдоха сама тянусь к нему. Дотрагиваюсь до его рубашки, поддевая светлую пуговицу. Потом соскальзываю ниже и запускаю пальцы под ткань. Стас хмурится, не понимая, что я делаю. «Я тоже вижу твои шрамы», — произношу. Я смелею и дергаю пуговицы. На весь ряд моих сил не хватает, но какие-то отрываются, а другие выскальзывают из петель. Я распахиваю мужскую рубашку и вспоминаю, как Стас точно так же запустил ладонь под мою юбку и нашел мои шрамы. «Как ты видел мои?» Добавляю и касаюсь его груди. «Ты завяз в прошлом, в ней». Я черчу полоску по его загорелой коже. В голову бьет мысль, что с видимыми шрамами справиться легче, чем с теми, что прячутся намного глубже. «Я не люблю ее, Полина», — уверенно произносит Марков. «Но испытываешь чувство вины. Я рисую вторую полоску, и у меня получается крестик на его сердце. Это даже хуже. Я отшатываюсь от него. Я хочу выйти из контракта, Стас. Хочу уехать подальше».